Глава десятая Я не успела помниться, как профессор Айрис поставил какую-то сложную сплетенную защиту, а из цветочного шлейфа профессора Рина полетели к тьме лепестки, засветились, вплелись в полотно, которое я создала. Прошло еще мгновение, и из портала выскочили директор Ранос, Светозар, Андриан и Елизар. Последний тут же подошел ко мне, заглянул в глаза и уточнил. «Не ранено? Покачала головой. Сильно испугалась. Признаться, меня до сих пор колотило. Елизар притянул к себе, обнял и нахмурился, рассматривая сеть, за которой пульсировало нечто темное и жуткое. Директор Ранос тем временем подошел ближе, а за ним последовал Андриан. Да, сгусток истинной тьмы. Все гораздо серьезнее, чем мы предполагали. Что думаешь, Айрис? Надо проверять комнаты. «Сейчас, и если получится уничтожить эту пакость. Вы как сеть создали, Журавлева? «Да случайно», — ответила я, осторожно выбираясь из объятий Елизара, глаза которого буквально пылали янтарем. Смутилась, осознав, что все видели такое неоднозначное отношение преподавателя к студентке. «Кажется, это никого не удивило. Ох и странно», — быстро пересказала случившееся. Эмоции временами брали вверх, поэтому я дважды окатила преподавательский состав ледяной водой и чуть не снесла дверь порывом ветра. Но они даже не обратили на это внимания, давно поставив щиты. — Я могу уничтожить сгусток тьмы, — тихо сказал Елизар. — И защиту поставить, полагаю, тоже в состоянии, — спокойно уточнил собранный и серьезный директор Ранос. Дракон кивнул, покосившись на меня. — Тогда сначала проверяем Академию. «Если где-то еще найдем сгустки тьмы, ставим на них сеть. Потом уничтожаем. Светозар, собери студентов в одном месте. Пусть Ариадна и Нерада помогут. Обеспечьте всех спальными мешками. Наложите защиту. Я свяжусь с владыками эльфов, чароликом и сверкающим громом. Боюсь, дело серьезное. Сами не справимся. Обыскать Академию надо быстро». Директор развернулся к снежному принцу, покосился на него. «Андриан, я понимаю, что рисковать ты не хочешь, но мне нужна сила поисковика». Дракон кивнул и исчез в вихре портала. «А я попрошу помочь эллинов», — заметил Рин, тоже исчезая во вспыхнувшей воронке перехода. «Елизар, ищем тьму. Не будем терять время». Директор взмахнул рукой, вытаскивая из воздуха карту. «Начинай прямо отсюда, помечай проверенные места. Придется заглянуть в каждый закуток» я не могу рисковать студентами». «Рита», — неожиданно повернулся ко мне маг, — «но, сдается, вы захотите остаться и помочь». Я кивнула и придвинулась к Елизару. Почему-то мысль, что он останется один на один с тьмой, пугала. «Я подключу к поискам еще и оборотней. Действуем». Директор Ранос исчез в портале, из которого тут же послышался его голос. Начался хаос перемещений студентов, четкие команды преподавателей, а Елизар снова повернулся ко мне и спросил, «Ты точно хочешь остаться?» «Да. Я пойду первым. Ты прикрываешь. Показываю плетение, которое остановит тьму. Цин случайно не с тобой? Увы. Мой инструмент и оружие остались в комнате, куда пока проникнуть не было возможности». Магическое заклинание оказалось простым, хотя с нитями силы мне пришлось немного повозиться, прежде чем научиться их мгновенно сплетать в определенный узор. Елизар подождал, пока я освоюсь, а потом накинул на нас щит, распахнул следующую от моей комнаты дверь, запустил светлячок. Пусто, никакого присутствия тьмы. Дракон отметил место на карте, хмыкнул, обнаружив на ней наши имена из десяток других в разных точках Академии. Андриан с Пенелопой тоже начали обход. И оборотни. Мы шли по пустому коридору, переходили от одной комнаты к другой. «Пропало семеро студентов!» — неожиданно раздался встревоженный голос директора Раноса. «Их комнаты проверяем в первую очередь». Он быстро распределил нас, велел обязательно сообщать ему новости. Нас с Елизаром отправили к ближайшей комнате. Два поворота, Узкий коридор, небольшая лестница, и на площадке обнаружилась выпалшая из комнаты тьма. Я тут же бросила плетение, Елизар закрепил силой, доложил Раносу. А потом посмотрел на меня и спокойно шагнул во тьму. Я не успела ничего, ни остановить, ни возразить, ни испугаться. Но через несколько минут, которые показались мне вечностью, он появился с эльфикой на руках. Целитель с директором Раносом вынырнули из портала практически через пару секунд. «Жива, но магических сил почти не осталось», — заявил Анхель, едва прикоснулся к девушке. Словно выжгли, причем действовали грубо и не особо заботясь о состоянии девушки. Я вздрогнула, вспомнив обжигающие щупальца тьмы. «Это делает один из древних драконов?» — уточнила я, сопоставив факты. «Великие силы!» Кого же я выпустила из той пещеры? И хватит ли мне смелости сознаться в содеянном?» Прикусила губу, понимая, что подобный поступок так и останется моей тайной. Боюсь и представить, как все повернется. «Да», — ответил Елизар, в глазах которого снова заплескалась сила. Сверкающий гром говорит, сгустки были заложены в какой-то предмет, который исчез. «Отследите время и кто именно подложил, полагаю, нереально», — уточнил Ранос. Елизар задумался, потом неожиданно посмотрел на меня. Его взгляд вдруг смягчился, и только после этого дракон повернулся к директору и ответил. «Пока у меня не так много сил». Рано скивнул, тут же сосредоточился и вздохнул. Андриан с Пенелопой обнаружили еще одну жертву. Девушка жива, но магии в ней осталась капля. «Отправляем коленом на остров», — уточнил Ангель, успевший опутать эльфийку целебными нитями. «Однозначно». Директор Ранос исчез в портале, а за ним и целитель. А мы с Елизаром остались. Проверили маленькое ответвление, комнаты в двух коридорах. Свернули. Я даже не успел ничего сообразить, как Елизар накрыл меня щитом, притиснул к стене, прижал, закрывая собой. Взрыв был мощный, сильный. Полетели камни, воздух наполнился пылью. Но нас волна не коснулась. «Кажется, этот невероятный мужчина снова спас мою жизнь. Но вместо того, чтобы поблагодарить, я тихо уточнила. А это тоже сделал древний дракон?» «Не знаю». «Могли и студенты перемудрить». «Тому дракону нужна сила?» «Предположила я». «Да». «И тогда он откроет грани, призовет темных созданий». «Будет еще больше теней?» Они покажутся безобидными кроликами по сравнению с теми, кто хлынет в этот мир. Елизар говорил, по-прежнему прижимая меня к стене, успокаивая и пережидая, пока отголоски взрыва стихнут. Потом неожиданно наклонился и поцеловал в плечо. Признаться, я тут же и думать забыла о случившемся, сосредоточившись на возникших ощущениях. Кровь бурлила, словно лава, обжигала осторожно обернулась, потянулась к губам Елизара. «Нет, ты посмотри на них, и эти целуются!» — раздался возмущенный голос Чаролика. Елизар с трудом спрятал улыбку, повернулся, осмотрел погром и уточнил. «Взрывы еще были?» «Семь раз!» «Похоже, созданы для отвлечения внимания. Анабель и Лилерей проверили всех студентов». «И?» — с любопытством уточнил Елизар. «Ничего, ни в ком не чувствуется и капли тьмы». «А преподавателей проверяли?» — тихо уточнила я. «Разумеется», — возмутился Чаролик. «Но раз у вас все в порядке, я возвращаюсь к Светозару». Он исчез в портале, Елизар при помощи магии расширил проход, и мы отправились дальше. На обход зданий Академии и всех пристроек понадобилось больше времени, чем я думала. Утром директор Ранас отправил на подмогу старшекурсников. А после обеда, когда обход завершился и преподаватели, поделившись на группы, стали уничтожать источники тьмы, остальных студентов привлекли к уборке. За ужином в общестоловой я клевала носом, мечтая об одном – выспаться, и вполуха слушала друзей. Дин и Шана спорили, реально ли найти древнего дракона в Академии, и что за чары он использует. Ренар и Иветта обсуждали количество найденных источников тьмы. Всего их обнаружилось на территории Академии девять. Теперь отряды магов прочесывали город, но там все было тихо. Я сделала для себя три вывода из всего случившегося. Древний дракон, призывающий тьму, находится в нашей Академии и по каким-то причинам не может ее покинуть, иначе бы вытягивал силу не из студентов. Он обладает каким-то даром или талантом, скорее всего, связанным с маскировкой. И мне во что бы то ни стало необходимо найти информацию о янтарном драконе. Не возражайте, если я похищу Риту?» Совсем рядом раздался голос Елизара. Он выглядел уставшим и осунувшимся, но Ивета и Шана почему-то не смутились, вытаращились на дракона и с любопытством на нас покосились. «Рита, мне будет спокойнее, если ты переночуешь в моих покоях». «В тебе нет никакой тактичности», — хмыкнула я и зевнула. «Признаться, когда ты вторые сутки на ногах, уже все равно, в чьих покоях ночевать». Директор Ранос пока запретил студентам возвращаться в свои комнаты. Преподаватели и маги накладывали дополнительную защиту с оповещательной системой в целях безопасности. «Ты согласна?» — проигнорировал Елизар мою реплику. «Да». Шанна подмигнула, Ренар и Дин переглянулись, но тоже промолчали. И Иветта округлила глаза от удивления. Я быстро попрощалась с друзьями, нырнула в портал следом за Елизаром. Он оставил меня одну, пообещав вскоре вернуться. Ванна с добавлением масел хвойных деревьев расслабила и сняла тревогу и усталость. Я прикрыла глаза... Кажется, даже задремала, а когда очнулась, Елизар уже укладывал меня в постель. Я что-то неразборчиво пробормотала, проваливаясь в тягучий сон. Раньше таких ярких и сказочных не случалось, но стоило попасть в этот мир, когда же сны поменялись. Вдали снова шумела битва. Я почти не слышала ее, потому что находилась высоко в облаках. Она чувствовалась лишь легким отголоском. Я летела на самом красивом драконе на свете. Чешуя у него оказалась золотой, словно монеты. Гребень с наростами острый и опасный. А крылья распахнутые, словно предназначенные для вспарывания облаков. Голову разглядеть не удалось. Зверь летел не оглядываясь, но я догадывалась, что у дракона имеются приличные зубы. Гадала и о цвете глаз. Но тут уж было ничего не поделать. В образ грозного сильного зверя не вписывался лишь хвост с наростом сердечком на конце. Так и тянуло к нему подобраться и потрогать. Я лежала на драконе, который уносил меня все дальше и дальше, и ощущение, что просто плыву среди облаков и звезд, рассыпанных на синем небе, не исчезало. А душу при этом наполняло безумное счастье. Подскочила я от звука будильника, извещавшего всех студентов о подъеме. Тут же врезалась локтем в плечо сонного Елизара, запуталась в одеяле и скатилась прямо в нем с кровати. Чихнула и уставилась на свисевшегося надо мной мужчину. С минуту он приходил в себя, а потом расхохотался. Я фыркнула, поднялась. «А давай помогу умыться? Сама справлюсь!» И бодрым шагом направилась в ванную, кинув в Елизара подвернувшуюся под руку подушку. Уж не знаю, почему мне не удаются эти бытовые заклинания. Ведь все же правильно делаю. Но только стоило призвать воду, как-то снова хлынула из какого-то озера. И ладно бы тину принесла до кувшинки. Так нет же. Когда Елизар открывал дверь, я снимала со своей макушки бурно возмущавшуюся лягушку. А откуда-то из-за спины вообще выпорхнула цапля и рванула в спальню. Я, конечно, бросилась ее ловить, поскользнулась, сшибла с ног Елизара, решившего меня поймать. «Талант у тебя, похоже, и к утренним пробуждениям», заметил он, абсолютно не сердясь за учиненное безобразие. Елизар неожиданно рывком притянул к себе и впился в мои губы. Квакнула лягушка, курлыкнула растревоженная цапля, носящаяся по комнате и не понимающая, что происходит. Я уткнулась в плечо мужчины и рассмеялась. Впрочем, Кикимор же не приволокла, и то радость, а то я такая, могу. С четверть часа мы ловили перепуганную птицу, еще столько же ушло на устранение беспорядка в ванной. После этого Елизар настроил бытовые заклинания и потребовал за помощь поцелуй. Мы увлеклись так, что рубашка, в которой я спала, оказалась расстегнута на две пуговицы, а неконтролируемый талант к боевой стихийной магии проявил себя во всей красе. Я подпалила занавески и полку, а по комнате Елизара леталось десяток огненных шаров с мой кулак и примерно столько же ледяных глыб. Причем как и в какой момент я создала подобное, не помнила. «Андриану расскажи, разберется». — Неплохое оружие. Такое и не промажет, — хмыкнул Елизар, у которого с утра было безумно хорошее настроение, несмотря на случившееся накануне и созданный мной беспорядок. — Что касается бытовых заклинаний, ты прекращай об озере думать. Это инстинктивно у тебя происходит. Иначе так и будешь потоком все сносить. А сила у тебя нестабильна, так как слишком много ее использовала. Фантазия, впрочем, на мой взгляд, тоже оставляет желать лучшего. Смотрю на Елизара в одном нижнем белье и не краснею, хотя следовало бы. После завтрака Елизар открыл портал в мою комнату, перепроверил заклинание, но уходить не стал. Уселся на стул возле стола, наблюдая, как я ношусь по комнате, собирая вещи. Хочешь, научу заклинанию левитации, которая рассчитывается по другой схеме. Знания, конечно, не академического плана, но вполне могут пригодиться. Кто бы сомневался, что соглашусь. Тогда при первой же возможности начнем. Елизар поднялся, открыл для меня портал. Первое занятие по бытовым заклинаниям вот-вот должно было начаться. Я уже направилась к воронке, когда обернулась к нему и сказала. Спасибо, что вчера снова спас мне жизнь. Из-за устранения потопа? За него я уже благодарила. Хмыкнула я, но тут же подбежала, чмокнула в щеку. Елизар весело качнул головой, явно скрывая желание меня задержать. «Иди уже, опоздаешь». И когда я нырнула в портал, услышала. «И как я без тебя жил, Тайра?» «Не понимаю». Или мне все же почудились эти слова? Ведь так меня называл только тот загадочный мужчина во сне. Возле аудитории я встретила Иветту, которой Дин доверил принести мне Таару. Саламандра беспокойно крутилась, словно предвкушала что-то увлекательное. Ренар, с которым мы столкнулись в дверях, озадаченно поглядывал и на свою Киру. Его фамильяр вел себя точно так же. «Как оказалось, сегодня мы будем изучать создание магического огня». Профессор Ариадна поправила выбившуюся из прически прядь, озорно улыбнулась и пояснила. Иногда, оказавшись в лесу, необходимо зажечь костер, и то пламя, которое мы используем на боевой стихийной магии, превратить в пепел любой наш ужин. Я уже знала, что у любой стихии есть множество оттенков. Ветра, к примеру, бывают нежные и игривые. А уж если с севера призовешь, принесут на крыльях снег да в юге. Тот огонь, который нам нужен, должен быть по ощущениям ласковым, но голодным котенком. Пока мы хихикали над таким сравнением, нам открыли портал в ближайший к Академии лесок. Собираем хворост, несем на поляну, пробуем. А почему на месте нельзя попытаться развести костер? поинтересовался кто-то из студентов. Мне лес жалко, ответила профессор. С полчаса мы собирали сухие ветки, эльфы вместе с оборотнями приволокли несколько поваленных деревьев. Огонь, как вскоре выяснилось, не слушался никого. Но для саламандр оказался желанной забавой. Ящерки прыгали из одного пламени в другое, впитывали его жар и возвращались весьма довольные жизнью. Мы же дружно осмотрели оставшиеся от запасов дров пепел и угольки и отправились в лес за очередной партией хвороста. Теперь сосредоточивались долго, тщательнее. «Ренар, убирайте зайцев, еще разбегутся!» — велела профессор Ариадна. Я покосилась на друга, который, неведомо как, вместо костра создал из пламени ушастых и прыснула. Кажется, Ринар не знает, как это делать. Предложила помочь. Зайцев стало в два раза больше, к ним добавились еще и лисы. — Нет, простой костер разжечь не могут. Зато сложнейшие огненные иллюзии создали, — возмутилась преподавательница, привычно вызывая профессора Рина. Он оглядел зайцев, за которыми гонялись лисы, весело хмыкнул и забрал наше творение себе. Боюсь и представить, как будет применять. Радовало в этой ситуации только одно. Я не додумалась создать крокодилов или кого-то пострашнее. Худо-бедно, но к концу занятия костер мы разложили. И не беда, что объединенными усилиями под руководством одного из эльфов тот давал четкие указания. Мы вливали силу. Профессор Ариадна только качала головой, улыбалась, велев тренироваться. Следующей парой у нас с Ренаром оказалось управление погодой, а у Еветты написание заклинаний, поэтому мы распрощались до обеда. Разговор, конечно, сразу зашел о сгустках тьмы и древних драконах, и я осозналась Ренару, что мне посоветовал кое-кто поискать информацию о янтарном драконе. Эльф о таком даже и не слышал. У него, конечно, были знакомые среди расы крылатых, но в Академии ни с кем из драконов, ни он, ни я не сдружились. Решили после занятий вместе отправиться в библиотеку. Пора выяснить, что к чему. Профессор Нерада разговаривала о чем-то с профессором Рином, когда мы появились. Но вскоре началось занятие. Ринар покосился на преподавателя по магбиологии, и тот неожиданно поймал его взгляд. «Все равно меня вызовут» ухмыльнулся он, отмахиваясь от цветочных лепестков, которые так и велись за ним шлейфом. «Там, где талант пробуждения, возможно, все». Ренар весело хмыкнул, а я шмыгнула носом и решил не разочаровывать ожидания преподавателя. «По-другому все равно не получится. Не с моими способностями». Дорнс со своей компанией, находившейся достаточно далеко от нас, высокомерно фыркнул и отвернулся. Да больно надо переживать, что он там думает. Итак, сегодня у нас чисто практическое занятие. Используя полученные знания по управлению погодой, вы будете спасать урожай фермеров». «О, нет!» Профессор Нерада щелкнула пальцами, скидывая иллюзии за нашими спинами. «Там обнаружились обнесенные участки с грядками, кустами и деревьями» а рядом небольшие загончики с домашней живностью, у всех с разной. Расходимся и действуем. Площадки подписаны, огорожены куполами. Я вздохнула и отправилась на поиски своего задания. И что тут у нас? Гуси с облезшими перьями, заросли крапивы, среди которой чуть проглядываются листья клубники, две засохшие морковные грядки, пара маленьких тыкв. «Из чего бы начать приводить это в порядок?» Решила с самого сложного – с гусей. Они выглядели неухоженными и грязными. Поэтому призвала маленькую тучку и решила их помыть. Идея была плохая, потому что птицам не понравилось купание. Гусак встрепенулся, гусы не зашипели, и вся эта компания стала дружно наступать на меня. Я рванула в сторону, забыв, что они умеют летать. Влетела в крапиву, обожженная, выскользнула обратно и наткнулась на тыкву. Гуси шипели, но уже ко мне не лезли. Решив, что хуже не будет, снова полила их дождичком и при помощи ветра загнала обратно в загон. Вспомнила, что мы изучали заклинания, способное восстанавливать малые части. Применила его, надеясь, что у гусей вместо проплешин вырастут перья. Почему те оказались ярко-голубого цвета? Я так и не поняла. Покрасить, что ли? Но как? Решила оставить несчастных гусей в покое. Им от меня и так досталось. Неподалеку Ренар воевал с двумя индюками. Побеждали последние. Мой друг явно не знал, как лечить их хвосты. Вздохнув, перешла к зарослям крапивы. Кажется, клубнику нужно прополоть. Крапива почти с меня ростом впечатляла. Есть такие пакости, оказывается, которые в любых мирах одинаково неискоренимы. Ринару, к примеру, достался репей, но он до него пока не добрался. Решила действовать умнее, призвать сразу две стихии. Зря, что ли, тренировалась. Землю чуть взрыхлить, крапиву откинуть в сторону ветерком. Проще простого. Через минуту вскрикнула от неожиданности почему крапива угрожающе зашумела и, выдранные с корнем кусты, как-то странно приподнялись, вырастили челюсти и зарычали. «Это что за гадость а, -а, -а, а Я побежала по участку. Купол все равно, пока задание не выполнено, не выпустит. Сделала два почетных круга. Крапивные монстрики не отставали и старательно кусали за щиколотки. А некоторые даже допрыгивали до колен. Зацепилась за что-то, споткнулась и упала. По инерции прокатилась пару метров и закричала. «Спалю, если не уйметесь!» Над головой что-то тревожно зашелестело. «Все до листика!» Пообещала я, осознав, что на волшебную крапиву моя угроза подействовала. Приподнялась на колени, осмотрела шуршащее зеленое полотно из крапивы, попыталась подняться. Один из кустиков отделился, вежливо протянул листики, явно предлагая помочь. Я ойкнула, вежливо поблагодарила и поднялась. Крапива зашелестела. — Да. И что мне с вами делать? Я почесала обожженные места, покосилась на встрепанного Ринара, который воевал с репейником, и заявила. — Как насчет... Пограничники мне нужны. Вот. Бравые такие ребята, которые охраняют участок. Решилась я, чувствуя себя абсолютно сумасшедшей. Возьмётесь за это дело?» Крапива начала шелестеть, словно совещалась. «Узнаю, кто её создал, уши надеру. Наверняка ведь талантливый кто-то в учениках у профессора Рина имеется». Крапива бодро закивала, замаршировала по участку и выстроилась рядами вдоль границ. Ренар ошалело уставился на меня, потом на крапиву и совсем неприлично заржал. Я гордо задрала нос и обнаружила, что клубника исчезла. Нет, но вот куда она делась, пока я воевала со жгучим сорняком? Когда выяснила, что ягода может передвигаться на усиках и корешках, едва не взвыла. Да что ж это такое? Какие вам медведи с дикими кабанами? Вот где настоящая охота! Я на клубнику и прыгала, и ямки-ловушки рыла, через которые ягоды бодро и шустро перепрыгивали. Да что я только не делала, а все бесполезно. За полчаса только два кустика клубники и поймала. Угроза спалить на ягоды не действовала. Мне иногда даже слышалось, что они хихикают. Уже и глюки начались. Солнце же нещадно припекало. Я села на землю и уточнила у выныривающих ягод. «И чем вам там не нравится? Зачем носиться по всему участку?» Клубника подползла ко мне, пощекотала щиколотки усиками, но я на обманный маневр не поддалась. «Слушайте, а может, вы просто выберете себе местечко, которое нравится? Я вам даже красивые грядки в виде сердечек сделаю. Хотите?» Уловка сработала. А то, что я четверть часа эти самые сердечки из земли без грабли и лопаты делала там, где собралась клубника, оказалось мелочью. Подумаешь, поползала малость. Зато ягоды расселись по грядкам, дурманя голову ароматом. Полила их немножко дождичком, улыбнулась и направилась спасать морковку. Это не бегало, не шелестело и вообще казалось тихой и мирной. Я даже обрадовалась и радовалась до тех пор, пока не подошла к грядке. Тогда-то морковка и стала выпрыгивать из земли и перескакивать с места на место. Ренар уже забыл про свой участок, как и большинство других студентов, и пялился на меня, рыдая от смеха. Я чуть не застонала. Сначала у меня все бегало, теперь прыгает. Решила пойти от противного. Полила грядки, потом призвала маленькие молнии запихивая морковку обратно и для устрашения крапиву поставила, чтобы овощ не вздумал сбегать и скакать. Морковка затихла. Воздух же становился все томительнее и слаще, словно кто-то разлил в нем невидимые духи. Странно как. Я принюхалась, осмотрела окружающее меня пространство. Осталось довольно, все тихо и мирно. Кусты распределены по своим местам, осталось только с тыквами разобраться. Ну это же ерундовое дело вырастить их покрупнее. Профессор Рин уже научил нас заклинанием увеличения. В общем произнесла я заклинание, щедро полила дождичком, и начали мои тыквы расти, вымыхали мне по колено. Я обрадованно остановила заклинание, а овощи все продолжали увеличиваться. Не поняла? Мне не нужна карета для золушки. А ну прекращай расти! И ткнула злополучный овощ пальцем. Тыква, что находилась ближе ко мне, замерла, а потом стала расти в два раза быстрее. Я бегала вокруг них, пыталась остановить непотребство, но так и не преуспела. На участке гордо возвышались две тыквы размером с карету для залушки и продолжали расти. Ну твою ж тыковку. Ренар уже не стоял и смотрел а лежал на земле и ржал, словно конь. Большинство студентов, которые, видимо, справились раньше, тоже хохотали. Сквозь толпу пробралась профессор Нерада, вытаращилась на мой участок. Следом, не скрывая веселья, вышел профессор Рин. — О, что тут у нас? Все же пробудили все скрытые свойства растений, да? — Рита, может, вам ко мне в ученицу пойти? — Да нет у меня таланта к маг-биологии. Он хмыкнул и рассмеялся, отчего шлейф лепестков задрожал и рассыпался, но тут же снова собрался за его спиной. — И что тут у нас? — Громадные тыквы. — Можно выдолбить и поселить в них. Едва я начала говорить, как тыквы вздрогнули, приподнялись, отцепились от земли и помчались по полигону, снося все на своем пути. — Ложись! крикнул профессор Арин, едва увидев, как защитный купол тыквы отбросил, и они, следуя правилу бумеранга, летят обратно. Полет, впрочем, прекратился, когда тыквы накрыла большая тень. Я не сразу увидела прекрасного белоснежного дракона. Он опустил плоды, обернулся профессором Андрианом, дыхнул на них. Тыквы замерли на месте. «Месяц будете десерты из тыквы есть!» заявил он, направляясь к нам и принюхиваясь. Студенты застонали и как-то нехорошо посмотрели на маленькую и беззащитную меня. — Мне кажется, или приворотным пахнет, — раздался голос снежного принца. Профессор Рин принюхался, подошел к гусям, удивленно приподнял брови, рассмотрев крылья, затем, не скрываясь, похохотал над выстреливающей морковкой, которую ловила крапива предложил отдать последнюю Айрису и Светозару. После этих слов студенты посмотрели на меня, но совсем нехорошо. «Нет, а что вы хотели с даром пробуждения?» — фыркнула я. «Понять бы, как он действует, а то так реально, и вулкан можно разбудить и не заметить». «О, клубника!» — улыбнулся Рин, как-то мечтательно поглядывая на ягоды. «Журавлева, сознавайтесь, как вы на нее наложили приворотный эффект» усилив свойства, отвечающие за влечение. Студенты снова оживились, явно прикидывая, как стащить ягоды. «Да откуда я знаю? Всхлипнуть, что ли? Может, хоть пожалеют, да не станут наказывать?» Снежный принц подошел, неожиданно набрал горсть ягод, улыбнулся так, что коленки подкосились у всей девичьей половины, что тут стояло. Послышались даже многообещающие стоны но Андриан, не обратив на них внимания, уже исчез в портале. «Так не рада. Забираю себе и эти экземпляры. Буду разбираться с магическими свойствами. Ставьте эти высший балл с заданием, как и другие уникумы, она справилась». Я скромно шаркнула ножкой, пряча улыбку. Профессор Рин неожиданно подмигнул, открыл портал и заявил. «У профессора Елизара однозначно найдется антидот от приворотного» но на его месте я бы лучше спряталась».